Социологические наблюдения Все они носят пока весьма поверхностный характер, я слишком много путешествовала и недостаточно долго жила на одном месте, чтобы иметь возможность сделать достаточно обоснованные выводы. Кемеринги – это отнюдь не всегда постоянные пары индивидов. Принцип парности, разумеется, одна из наиболее распространенных традиций, однако в крупных городах, в домах любви, порой образуются довольно большие группы кемерингов – между которыми происходят беспорядочные половые связи. Наиболее сильно противопоставлена данному явлению традиция клятвы кемерингов, кархайский термин «оскеомер», которая по всем своим целям и намерениям более всего соответствует моногамному браку. Вся структура кархайских клановых очагов и княжеств несомненно основана на институте «оскеомера», Ничего не могу с уверенностью сказать относительно правил развода. Он, похоже, существует. Однако после развода или смерти одного из партнеров не допускается заключение нового союза. Клятву Кеммерингов можно дать только один раз. На всей планете Гетен происхождение, конечно же, определяется по материнской линии, то есть по линии родительницы, в буквальном смысле этого слова, кархайский термин «амма». Инцест разрешен, правда, с различными ограничениями, как между сводными братьями и сестрами, так и между родными, происходящими от одних, давших клятву кемерингов родителей. Родные братья и сестры, однако, не имеют права давать клятву друг другу, а также продолжать быть кемерингами после того, как у одного из них родится дитя. Инцест между представителями различных поколений строжайше запрещен.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 «взяться за любое дело, владеть любой профессией». Это звучит очень понятно, однако психологические последствия подобной установки непредсказуемы. Например, тот факт, что любой гетанианец от 17 до 35 лет имеет полное право связать себя беременностью, на самом деле беременность никого уже так особо не связывает, во всяком случае не в такой степени, как женщин из других миров, физиологически и психологически. Нагрузки и привилегии делятся здесь достаточно равномерно. Каждый может подвергнуться риску забеременеть или, наоборот, стать отцом. Следует учесть, ребенок полностью лишён психосексуальной связи со своими родителями. Мифа об Эдипе на планете Зима возникнуть не могло. Следует также учесть, при негативном отношении одного из партнеров к другому половой акт невозможен, а потому здесь нет и насилия. Саитие может происходить лишь при взаимном расположении. На планете Гетен существует, разумеется, соблазнение и разврат, однако развратные действия необходимо исключительно точно подгадывать к определенному дню или даже часу. На Гетен отсутствуют такие понятия, как «сильный и слабый пол». Здесь совершенно недопустимо вести себя, как в обычном двуполом обществе – То есть ни в коем случае нельзя навязывать тому или иному гетанианцу роль женщины или мужчины и строить свое поведение по отношению к нему в соответствии с собственными представлениями о его половой принадлежности. Гетанианцы не воспринимают друг друга как мужчин или женщин. С этим нашему разуму и воображению смириться практически невозможно. И все же не стоит воспринимать гетанианца как существо среднего рода ведь они отнюдь не бесплодны. Их скорее можно назвать потенциалами или интегралами. Поскольку в их языке нет специального личного местоимения для обозначения человека в состоянии сумера, я вынуждена говорить «он», по той же самой причине, по которой мы говорим «он» по отношению к невиданному божеству. Однако уже само по себе употребление местоимения «он» приводит к тому, что порой забываешь Перед тобой вовсе не мужчина, а, так сказать, мужчина-женщина. В мужчине, естественно, желание, чтобы его мужественность оценивали по достоинству. Женщине же хочется, чтобы ее женственностью любовались, какими бы косвенными и незаметными ни были проявления подобных оценок. На планете зима ничего этого нет. Здесь каждого уважают и оценивают только в соответствии с его человеческими качествами. У меня есть одна догадка относительно цели этого гипотетического эксперимента. Не было ли это попыткой исключить из жизни гетонианцев войну? Что если древние хайнцы исходили из того постулата, что продолжительная сексуальная активность, как и организованная социальная агрессивность, которые совершенно не свойственны ни одному виду млекопитающих, за исключением человека, являются причиной и следствием войн? Или они считали воинственную агрессивность чисто мужской чертой, свидетельством активности именно этой половины человечества, а потому стремились количественно уменьшить не только проявление излишней мужественности, приводящей к насилию, но и избыточной женственности, это насилие провоцирующее. Но гетанианцы действительно в целом не слишком агрессивны.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 и вовсе не являюсь специалистом в области различных форм насилия или войн, однако я совершенно не представляю, как кто-то сможет находить удовлетворение в победах и воинственных почестях, пережив хотя бы один зимний период на планете Гетен и воочию увидев такого противника, как Великие Льды.